399. -е. Матерь Огни йоги Правильно будет считать, что то или иное состояние духа, подъем или подавленность, радость или печаль, вызываются не личными причинами, но пространственной нотой момент. Незримые токи пространства яро воздействуют на весь психический аппарат человека. Если бы можно было наблюдать и вести статистику, то вдруг обнаружилось бы, что подавленное состояние духа было не у одного человека, но у огромного большинства данной округи. Как бы волны пространственных воздействий проходят по миру, вызывая либо радость, либо скорбь, либо улыбки, либо слезы, либо подъем, либо подавленность. Понимание характера и тональности токов позволит и на свои настроения смотреть, не как на явление личного порядка, но сверхлично пространственного. Многое предстанет тогда в ином свете и станет понятней нашей земли. Люди несут на себе, помимо личной, пространственную нагрузку. И чем выше и утонченнее сознание, тем восприимчивее оно, тем больше да тягость земная. Те великие духи, которые несут на себе ответственность за землю, те принимают на себя и всю тяжесть ее. И символ гиганта-атласа, несущего землю, уже Не символ, но тяжкая действительность. Утешение в том, что когда тягость пространственной становится невыносимой, можно подумать о том, каково же нести ее тем, кто в кровавом поту стоит на несменном великом дозоре по охране Земли. К их тягости можно добавить тягость свою, но можем ее облегчить, приняв часть на свои плечи. Желание разделить заботы владыка планете и принять на себя этот груз в мере доступной сознанию будет показателем готовности духа на подвиг служения миру. Облегчить непомерную ношу владыки — дерзновенная мысль, но сколь же ему она дорога, устремленная яра на помощь.